Масса странных звуков в долине, но ни один мы не можем идентифицировать. Механизмы и, судя по звукам, серьезные механизмы. Одореввая у них имеется оборудование, способное обнаружить наш зандаш. Сампсон и Рио ночью выдвинуться на позицию U6 со своими приборами. Они в основном занимаются зондированием. Джанверт делал все правильно. руджи подумал почему я не доверяю ему так и будет жить этот коротышка с подозрением вызванным из-за своего насильного рекрутирования и рассердился на себя нехорошо отдаваться потоку мыслей что в действительности затеял шеф магнетическая женщина на фермехелстрома могло ли так быть что она в просто дразнило его многие женщины находили его привлекательным и его крупное тело сочилось животной силой что и могло объяснить случившееся вздор ее подослалхелпром а что если шеф смотрит на него тоже как на расходуемый материал вы еще на связи с — спросил Джанверт. «Да», — сердито и резко прозвучал ответ. «Откуда у вас ощущение, что может быть больше людей, чем видно нам? Туннель? Да, в общем, но еще больше неосязаемые причины. Передай в центр, коротышка, я хочу, чтобы снабжение фермы было взято под контроль». Какое количество продуктов и прочее? Осторожно, но досконально. Я займусь этим. Вы хотите, чтобы я поручил это дело ДТ? Нет. Пошли, Ника. Я хочу оценить, на сколько людей рассчитаны продукты. Окей. Шеф сказал вам об алмазах для бурения? Да. Да. Они были привезены приблизительно в то время, когда здесь были Карлос и Тимена. «Странно, не так ли?» «Складывается причудливая картина», — сказал Паруджи. «Но природу ее еще предстоит разгадать?» Он попытался понять, для каких бурильных работ могут понадобиться алмазы кинокомпании. Объяснения этому просто не было. «Он не было. и бесполезно было гадать, не имея информации. Более вероятно получить неправильный ответ, чем правильный, и в любом случае, уверен в нем, он быть не может. «Я согласен», — сказал Джанверт. «Что-нибудь еще?» «Нет», — Перуджи выключил связь, уложил устройство в пакет и спрятал его в футляр бритвенного прибора. жанр сегодня был более разговорчив чем обычно откровенная покладистость этой маленькой свиньи не могла быть ничем иным кроме притворства Перуджи думал об этом лежа на постели в темной комнате он знал что был отрезан что лишён даже защиты со стороны шефа и удивлялся что заставляло его продолжать «Потому что я хочу разбогатеть», — подумал он. «Стать богаче, чем эта сволочь из совета. И буду, если смогу наложить руки на этот чертов проект сорок». «Консультация по сценарию», — говорит Нильс Хеллстром. На экране аудитория увидит бабочку, вылупляющуюся из кокона. Мы увидим много больше и в более глубоком смысле. Мы хотим, чтобы и аудитория увидела то, что мы видим подсознательно. Бабочка персонифицирует нашу собственную долгую борьбу. Это долгая темнота человечества, когда дикие воображали, что они говорили друг с другом. Это метаморфоза, трансформация нашего муравейника в спасении вида людей. Это предзнаменование дня, когда появимся мы и покажем нашу красоту восхищенной вселенной.